Максим Горький Встряска Страничка из Мишкиной жизни Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряженного внимания, смотрел очарованными глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец цирковой публики. Окутанная пышными складками розового и желтого атласа тело клоуна, Гибкая, как у змеи, мелькая на темном фоне арены, принимала различные позы, то легкие и грациозные, то уродливые и смешные. Оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падала на песок арены и быстро каталась по ней. Потом клоун вскакивал на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на публику, ожидая от нее рукоплесканий. Она не скупилась и дружно поощряла его искусство громким смехом, криками, улыбками. Одобрение. Тогда он вновь извивался, кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком. При каждом движении его золотые блески, нашитые на атласе, сверкали, как искры, а мальчик из галереи жадно следил за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия свои черные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого удовольствия. Вот так! Ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через стул. «И фо-так!» — он прыгнул на спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно изогнулся, упал и, съежившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене. Так что казалось, будто стул ожил и гонится за ним. Мальчик следил за всем, что делал клоун и увлеченный его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей рожице все гримасы уморительно подвижного, набеленого лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в кучерском костюме, с боков тоже давили его. На галерее было душно. Грудь, прижатая к дереву, перил болела, ноги ныли от усталости и полученных толчков. Но как ловок и красив этот клоун! И как люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста возвышалось до благоговейного чувства. Он молчал, когда публика громко выражала свое одобрение клоуну, молчал и порой вздрагивал от желания самому быть там, на арене. Кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни веселых лиц и внимательных глаз, устремленных на него. Сильное, но смутное чувство, властно охватившее мальчика, было, в общем, темным чувством. Оно не оживляло, а подавляло своей силой. В нем было много грусти и зависти, еще более обострявшихся каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том, что все это красивое и приятное, как сон, Должно скоро кончиться, и опять ему придется идти домой в темную и грязную мастерскую. А клоун встал на четвереньке, одну ногу вытянул и, прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и хрюканьем скрылся, возбудив публике дружный хохт. Следующим номером программы была борьба двух атлетов, потом выехала на лошади барыня в длинном черном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведерко. За ней вышли трое акробатов, было еще много разных номеров, но из них внимание маленького зрителя заняли только двое артистов, еще более маленьких, чем он сам. Исполнив трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не затушевали того впечатления, которое оставил клоун. Когда представление кончилось и публика с шумом стала расходиться, Мальчик с галереи все еще медлил уходить и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там явился какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой в зубах. — Это и есть самый он, клоун-то, — сказал бородатый человек и, широко улыбаясь, добавил. — Очень я его хорошо знаю, хотя он и обрядился в настоящее. Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то приказывая людям в красных мундирах, суетившимся по ней. «Это блестящий и ловкий клоун?» И мальчик разочарованно тряхнул головой. Не понравилось ему, что такой удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный барин. Вот если бы он, Мишка, был клоуном, он так бы и ходил по улицам в ярком, широком атласном костюме с золотом, и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел из цирка, решительно недовольный этим неприятным превращением артиста в обыкновенного человека. Длинная улица лежала перед мальчиком, по обеим сторонам ее, как две нити крупных огненных буз, протягивались вдаль фонари, оживленно и безмолвно состязаясь с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролеток. Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда, перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на ступеньку крыльца, полголоса восклицал вот так!» и вот так!» И воспроизводя на лице гримасы и ужимки, потешавшие публику, мальчик порой останавливался перед окнами магазинов и серьезно подолгу рассматривал свое отражение на стекле. Удовлетворенный видом своей исковерканной гримасами скуластой рожиц с маленькими живыми черными глазами, он весело подпрыгивал и свистал. Но уже в нем являлось нечто, портившее ему настроение. Память, оживленная боязнью, наказанием, чувством, которое постоянно жило в худой груди и Мишки. Память упорно восстанавливала перед ним завтрашний день, тяжелый, суетливый день. Завтра утром он проснется, разбуженный сердитым окриком кухарки, и пойдет ставить самовар для мастеров. Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди мастерской и станет будить мастеров. А они будут ругать его и легаться ногами. Пока они пьют чай, он должен прибрать их постели, вымести в мастерскую, потом, выпив стакан холодного из пятого чая, он достанет из угла мастерской большую каменную плиту, Положит ее на табурет и с пирамидальным камнем в руках усядется растирать краски. Отвозни тяжелым камнем по плите у него заболят, заноят и руки, и плечи, и спина. После обеда около часа отдыха он уберет со стола и, свернувшись где-нибудь в углу, заснет, как котенок, разбудит его пинком. Может быть, его заставят чистить пензы и доски, зашпаклеванные под иконы. И он, кашляя и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так весь день до ужина. Единственное приятное, что испытывал Мишка, и чего он всегда с нетерпением ждал, это приказание бежать куда-нибудь. В столяру за досками для икон, в москательную лавку, в кабак за водкой. А самым неприятным и даже страшным для него было кропотливое и требовавшее большой осторожности поручение заготовить яичных желтков для красок. «Краски, которыми пишутся большинство икон, разводятся на желтке яиц». Примечание Максима Горького. «Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок в другую. А он то портил яйцо, раздавливая в нем желток» то сливал белок в чашку с желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить. За это били. Скучную и нелегкую жизнь изживал он. Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома, окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно, как кошка. Проникая во двор таким необычным путем, он избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы ему дворник за беспокойство отворить калитку. Ведь всегда приятно получать одним подзатыльником меньше против того, сколько вам их назначено от судьбы. А кроме этого Мишке было и невыгодно, чтобы дворник видел, где он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал самые укромные уголки двора. Этим он выигрывал у хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру для того, чтобы разбудить Мишку, сначала нужно было найти его. И теперь он тихо пробрался в угол двора, там в узкой дыре между поленницей дров и стеной погреба, зарылся в солому и рогоже, с наслаждением вытянулся на спине и несколько секунд смотрел в небо. В небе сверкали звезды. Они напомнили мишки золотые блестки на атласном костюме клоуна. Он зажмурил глаза, улыбнулся сквозь дрему и беззвучно, одними губами повторив Вот так!» уснул крепким детским сном. Проснуться его заставило странное ощущение. Ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой все тело. Он с испугом открыл глаза. Чертенок! укоризненно говорила кухарка, дергая его за ногу. Опять ты спрятался, вот я уже, погоди! Скажу хозяйке! Это я, тетенька Пелагей, не прятался, вот ей-богу, не прятался. И Мишка, вскочив на ноги, убежденно перекрестился. Черти тебя спрятали! А я пришел, было везде заперто, дядя Николай стал бы ругаться. Ну, я махать через ворота! Скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тетеньки Пелагеи. Иди, иди, шишига, ставь самоварот, ведь уж скоро шесть часов. Это я сейчас, с полной готовностью воскликнул Мишка и довольный тем, что так дешево отделался, сломя голову побежал в кухню. Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от старости, пузатого ветерана со сковерканными боками, Мишка вступил в беседу с кухаркой. «Ну уж в цирке вчерась, ах, тетенька, здорово представляли!» щури глаза от удовольствия, сказал он. «Я тоже был хотел пойти», — угрюмо отозвалась кухарка и со злым вздохом добавила. «Да разве у нас вырвешься?» «Вам нельзя», — серьезно сказал Мишка, и так как он был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным вздохом, пояснил свои слова. «Потому вы вроде как на каторге?» «То-то что!» — А уж был там паяц один, ах и шельма. — Смешной, — заинтересовалась кухарка оживлением Мишки. — То есть просто уморшка. Согнет он какой-нибудь крендель, так все за животики и возьмутся, — живо писал Мишка, держа в руках пучок зажженной лучины. — Ишь ты, люблю я этих паяц. Клади лучину-то в самовар. Руки сожжешь. — Фьють, готова? Рожа у него как на пружинах. «Уж он ее и так кривитый Мишка показал, как именно паяц кривит рожу. Кухарка взглянула на него и расхохоталась. «Ах ты, таракан ты! Ведь уж перенял! Ступай, убирай мастерскую та Ангелютка!» «И вот так!» — пискляво крикнул Мишка, исчезая из кухни, сопровождаемый добродушным смехом Пелагеи. Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях катки с водой и, глядя в нее, проделал несколько гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам рассмеялся. Этот день стал для него роковым днем и днем триумфа. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне, воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, висклявую речь и все, что врезалось в его память. Мастеров томила скука, они рады были в и той незатейливой забаве, которую предлагал им увлеченный Мишк. Они поощряли его выходки и к вечеру уже звали его Паяц. «Паяц, на-ка кисти! Паяц, принеси Лазури! И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по мастерской, все более входя в роль потешника, гримасничая и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных поощрений, обычных в его жизни. Но чем выше встанешь, тем хуже падать. Это ведь известно. Вечером перед концом работы один из мастеров, писавший поясной образ святого великомученика Пантелеймона, подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил икону, еще сырую, на окно. Мишка, кривляясь, схватил образ и смазал пальцем краску с ящичка в руке святого целителя. Бледный от испуга он молча и вопросительно взглянул на мастера. «Что? Дорвался?» — ехидно спросил тот. «Я нечаянно...» — тихо протянул Мишка. «Дай сюда!» Мишка покорно отдал ему икону и потупился. «Давай башку. «Господи!» — умоляюще взвыл Мишка. «Но...» «Дяденька, я...» Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе. Потом он, не торопясь, запустил ему пальцы своей левой руки в волосы на затылке, снизу вверх, и начал медленно поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя ноги и поджал руки. Точно он думал, что от этого тела его станет легче. И с искаженным от боли лицом повис в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв его левой рукой на полоршина от пола, взмахнул в воздухе правой, Из силы ударил мальчика по ягодицам сверху вниз. Это называется встряск. Она выдирает волосы с корнями. И от нее на затылке является опухоль, которая долго заставляет помнить о себе. Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской смеялись над ним. — Ловко кумыркнулся, паяц. — Это, братцы, воздушный полет. «Ха-ха! Мишка, а ну-ка еще по Этот смех резал Мишке душу и был намного острее боли от встряски. Его приказали подняться с пола и накрывать на стол для ужина. В кухне его ждало еще огорчение. Там была хозяйка, она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая. «Ах ты, чертенок, спи, где велят! А не прячься, не прячься, не прячься!» Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт движением хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание укусить эту руку. Через час он лежал на своей постели, под столом, в мастерской, сжавшись в плотный маленький комок, так точно он хотел задавить в себе боль и горечь. В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд у стены. Их темные лики смотрели сурово и внушительно. В торжественной безмятяжности своей славы лунный свет придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и оживляя складки тяжелых рис на их раменах. Бездум, весь поглощенный чувством обиды, мальчик покорно ожидал, когда это чувство затихнет. А блестящие краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем вечере о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые так свободно прыгают, так веселы и красивы. И вот он видит арену цирка и себя на ней. С необычайной легкостью он совершал самые трудные упражнения, и не усталостью, а сладкой приятной негой они отзывались в его теле. Гром рукоплесканий поощрял его, полное восхищение перед своей ловкостью, веселый и гордый. Он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца, чтобы завтра снова проснуться на земле от пинка.